Глава двадцать седьмая. Лэндон. Я думал, что дела с Шей идут хорошо, пока не поговорил с Рейн и не узнал, что несколько недель назад Шей потеряла работу из-за меня. Ко всему прочему, из-за меня же она не могла найти новую, и я чувствовал себя просто ужасно. Я был таким придурком. Интернет пестрил фотографиями Шей из-за того, что я засветился на ее рабочем месте. Если бы не я, папарацци даже не оказались бы рядом, а теперь все работодатели ей отказывали. Я знал, что лучше не заходить в заведение, не позаботившись об анонимности. Но можно ли судить меня за желание хоть иногда чувствовать себя обычным человеком, а не знаменитостью? Я хотел получить шанс увидеть Шей, выглядеть нормальным рядом с ней, попытаться наладить с ней дружбу после того, как много лет назад сам всё испортил. Я повёл себя как идиот, когда пришёл к ней в кофейню, а теперь она стала безработной и грёбаным интернет-мемом. Она даже не рассказывала об этом, продолжая держать дистанцию. Она так меня и не впустила. Я никогда не хотел, чтобы она испытала нечто подобное. Я знал, каково это, когда над тобой издеваются в сети. Шея этого не заслуживала. Она оказалась в уязвимом положении. И уверен, в её ситуации любой отреагировал бы так же. Но, к сожалению, в отличие от Шей, они не попали в объективы фотографов. Я часами ломал голову, пытаясь понять, как мне всё исправить. Мне нужен был способ вернуть всё на свои места. И единственное, что пришло мне на ум — обратиться к истокам. Вернее, к женщине, которая многому научила меня и Шей. «Извините, мы закрываемся». Произнес нежный голос, когда я вошел в Хармоне, студию йоги в центре Чикаго. Это потрясающая студия, и, едва оказавшись внутри, я ощутил обволакивающее спокойствие. Из динамиков звучала тихая джазовая музыка, в воздухе витал аромат благовоний. Кажется, лаванды. Может, ты сможешь найти пять минут, чтобы поговорить со старым другом? спросил я, заставив пожилую женщину обернуться и посмотреть в мою сторону. Бабушка Шей, Мария тут же расплылась в широкой улыбке. «Боже, неужели? Вот эта встреча!» Она моментально заключила меня в крепкие объятия, и хотя я выше её на целый фут, я целиком и полностью растворился в её руках. «Один фут равен примерно 30 сантиметрам». «Рад тебя видеть, Мария. И я Лэндон». Она отстранилась и хлопнула меня по груди. «Но я всё равно на тебя злюсь. Как ты мог просто так исчезнуть много лет назад?» Она решила без лишних пауз пойти в атаку. «Я знаю, мне жаль. Те годы выдались очень тяжёлыми. Тем не менее, это не повод, чтобы просто встать и исчезнуть». И хотя я была очень расстроена из-за того, что ты сделал с моей внучкой, я всё равно волновалась. Знаешь, ты всегда был мне как родной. И ты тоже. Я бы хотел иметь более убедительное оправдание своим поступкам, но у меня его нет. В моей жизни был очень тёмный период, Мария. Я потерялся. Но ты прошёл через этот трудный период, да? Да, прошёл. Это потребовало много времени и сил, но я это сделал. Даже сейчас у меня бывают тяжёлые дни и мысли, но я с ними борюсь. Я всегда знала, что ты найдёшь путь к свету. Ты всегда верила в меня, когда я не видел выхода. Это точно. Она оглядела меня с ног до головы, а затем лёгкая, нежная улыбка скользнула по её губам, и она успокаивающе погладила рукой мою шею. Как твоё сердце? Три слова. Три простых слова, и я мгновенно стал тем самым потерянным подростком, стоящим перед женщиной, которая так часто помогала мне найти свой путь. Я сунул руки в карманы и откашлялся. «Все еще бьется. Позволь мне сделать нам чаю», — сказала она, направляясь в соседнюю комнату. «Ты можешь подождать меня в зале, а потом мы спокойно посидим и наверстаем упущенное». Так я и поступил. Студия йоги Марии была настоящим праздником. Просторный зал полностью соответствовал своему названию. Все здесь выглядело невероятно гармоничным. Я снял со стены два коврика для йоги и положил их на деревянный пол. Когда Мария вернулась, она улыбалась, держа в руках две чашки чая. Протянув мне одну из них, она села на коврик. Я последовал ее примеру. Меня поразило то, как молодо выглядела Мария спустя столько лет. Судя по внешности, с нашей последней встречи её возраст нисколько не изменился. Думаю, йога пошла ей на пользу. Кроме того, она умела делать свою жизнь спокойной и мирной, никогда не позволяла негативу затрагивать её слишком сильно. «Хоть я и рада тебя видеть, Лэндон, почему мне кажется, что сейчас ты здесь из-за моей внучки?» Ты всегда умела читать мои мысли». «А ты что думал? Я начитанная женщина». Я слегка улыбнулся и сделал глоток чая. Тепло чашки приятно согревало мои ладони. Мне нужно исправить ситуацию. На самом деле есть много вещей, которые мне нужно исправить в наших сшей отношениях. Но сейчас я имею в виду историю с кофе». Если бы не я, она бы не потеряла работу, а теперь интернет сходит с ума и безостановочно над ней издевается. Это моя вина, что там оказались папарацци. Мне не следовало заходить в кофейню, зная, что они меня преследуют. Ты заставил ее выплеснуть кофе в лицо той женщине? Нет, но... Тогда это не твоя вина. Нет, моя. Эти люди снимали ее на видео, потому что там был я. Мария изогнула бровь. «Ты сказал этим людям идти за тобой и снимать видео?» «Ну, нет». «Тогда это не твоя вина». «Я понимаю, почему ты думаешь, что виноват во всем произошедшем, Лэндон. Но на этот раз это действительно не твоя вина. Ты здесь ни при чем». Я потер затылок и нахмурился. На долю секунды мне показалось, что шея почти готова впустить меня обратно. «Конечно, не так, как раньше, но мы почти подружились. Все шло так хорошо, но в итоге я облажался». «Если сначала у тебя не получится...» Пробормотала Мария, улыбаясь. «Пробуй снова и снова». Это я и планировал делать. Я поставил чашку чая на коврик для йоги, полез в задний карман и вытащил бумажник. Я буду сниматься в городе в течение следующих нескольких месяцев, и одной из моих коллег по фильму нужна новая помощница. Её обычная ассистентка в декретном отпуске. Я рассказал ей о Шее и подумал, что это исправит её положение с работой. Моя коллега целиком и полностью поддерживает эту идею. Она хочет встретиться с Шей на этой неделе, так как скоро мы начинаем съёмки. Мне нужна твоя помощь, чтобы передать эту информацию Шей». Она не примет это предложение, если узнает, что я приложил к этому руку. Не после всего, что произошло. Мария сделала глоток чая, прежде чем поставить чашку на пол и взять листок с номером. «Всё ещё переживаешь за неё, да?» «Не думаю, что я вообще переставала о ней переживать. И сомневаюсь, что когда-нибудь перестану». «Что ж, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы уговорить её пойти на собеседование» хотя иногда моя внучка бывает немного упрямой». Она широко улыбнулась. «Это досталось ей от меня. Меня успокаивает сам факт, что ты попробуешь ее убедить. Я обязан сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию. Хоть ты и сказала, что это не моя вина, я все равно чувствую ответственность». Она потянулась ко мне и положила ладонь на мою руку. «Я обо всём позабочусь, если ты дашь мне два обещания». «Каких именно?» «Поскольку в ближайшее время ты не собираешься уезжать, ты должен ходить со мной на занятия по йоге. Один раз в неделю. Я знаю, что ты крутой актёр, но тебе нужно найти хотя бы час, чтобы замедлиться и перевести дух. Иначе, в конце концов, у тебя не останется ни времени, ни сил на всё остальное». «Договорились?» «Договорились. А второе?» «Ты придешь на воскресный ужин, как в старые добрые времена. Я приготовлю твои любимые блюда». «Лазанью?» «Лазанью», — повторила она. «Я даже испеку домашний хлеб. Что ж, ты бесповоротно подкупила меня лазаньей и домашним хлебом». Мы еще немного поговорили о жизни, а затем снова обнялись и пожелали друг другу доброй ночи. Мы вышли из студии, я проводил Марию к машине. Я открыл ей дверь и подождал, пока она заберется внутрь. «Спасибо, Лэндон». «Конечно». Я держал руку на двери и слегка колебался. «Мария?» «Да?» «Почему ты так добра ко мне?» после того, что я сделал много лет назад, исчезнув и разбив сердце шей, Почему ты все еще так приветливо? Она вставила ключ зажигания, и машина ожила. «Потому что я знаю, что ты достаточно корил себя за то, что произошло. Но, к счастью для всех нас, ты все еще здесь. И у меня такое чувство, что ты проведешь остаток жизни, пытаясь наверстать упущенное. Спасибо». За всё. «Не за что. Только не исчезай снова. На этот раз я узнаю, где ты, и надеру тебе зад».